Большое мастерство нужно, чтобы заставить принять реализм этой сцены. Прекрасно выходили у сицилийцев общие сцены. Их нарастание и ослабление могу сравнить только с менингенцами. Особенно запомнились мне сцены глухого ропота. Какое большое искусство показать настоящую жизнь. Сколько умений надо. Какое мастерство, чтобы обычный в театрах гул Из простого звукового материала превратить в сознательного выразителя накипающей жизни, которая вдруг сама собой переходит в членораздельные осмысленные слова. Совершенно то же, что закипающая вода. Сперва гул под гладкую поверхностью, потом поверхность покрывается рябью, и, наконец, на поверхности пузыри. Пузыри — это и есть слова. «О, актеры-режиссеры!» Как бы полезно было вам присматриваться к природе, великой учительнице всякого искусства, а тем более такого, которое соединено с движением сила, слабость, усиление, ослабление, скорость, медленность, ускорение, замедление, верх и низ, тяжесть и легкость, движение и остановка. Какой залог разнообразия – И во всем этом свои природы установленные законы. И соблюдение их обеспечивает и правильность, и красоту. Но нет, не хотят. Называют это механическим отношением к искусству. А разве человек не машина? Дивная машина. Чувство нужно, скажете вы. Конечно. Но чувство – венец всему. А можно ли свинца начинать? Человек-машина, чувство масла – чему же масло, когда машина не действует? Не понимают этого люди. Они совсем в чем-то ином воспитаны. Когда я на своих уроках говорил, что прежде всего нужна грамотность, мне мгновенно кто-нибудь выпаливал. Значит, вы против чувства. Разве я это сказал? Я только сказал, что я против безграмотности. Но так уж это установилось у нас в Москве. Волконский против чувства. «Не оправдываюсь больше. Есть грехи, в которых оправдаться невозможно. Это те грехи, в которых не повинен». О сицилийцах я вспомнил однажды на заседании Совета художественного театра, когда говорили о репертуаре. Мне показался сицилийский репертуар очень соответствующим наличным силам театра и современному моменту. Это было зимою 1919 года. Мое предложение было отвергнуто: нашли, что репертуар этот тенденциозен, и пошел бы в разрез с той программой о политичности, которую провозгласил художественный театр. На этом заседании не присутствовал Немирович Данченко. Когда я ему рассказал о сделанном мною предложении, он сказал: Как это мне нравится, да еще при наличности такого актера, как Леонидов. А мне понравилось то, что сказал Немирович. Вот все, что могу, с позволения сказать, зафиксировать об итальянских, с позволения сказать, коллективах. Хочу сказать теперь об одном удивительном итальянском актере, Навелли. Сколько помню и как сумею. Я никогда не встречал актера, который до такой степени отказался от всякого героизма, как Новелли. С прекрасной осанкой, отличным голосом, крепким выразительным профилем, с черными горящими, как уголь, глазами он имел бы все, что надо, чтобы играть и героев, и королей, и полководцев. Но он отошел от всего этого, он забился в другой угол человеческой природы. При всех его прекрасных данных у него есть какая-то ужимка, известная скрюченность осанки и движений. И то, что нужно в злоумышленнике, то, что у места в человеке, обиженном судьбой, затравленном людьми. Вот характер его репертуара. Какой-нибудь крестьянин с ножом за пазухой шутливо разговаривает с любовником своей жены. Какой-нибудь погонщик ослов в неаполитанском костюме, в ермолке с кисточкой, возвращающийся домой, молча садящийся против своей жены, вынимающий трубку, медленно с расстановкой ее набивающей, закуривающей, и все время при этом облизывающий себе губу и не спускающий глаз со смущенной жены. И вы чувствуете, так он умеет это сделать, что для нее это томительное набивание и закуривание трубки все равно, что пытка каленым железом.